Сегодня я специально проснулся пораньше, чтобы отправиться в академию. Наша с Демьяновым дуэль была назначена перед началом занятий. Чёрт его знает, почему так. Видимо, график и без того был слишком забит. Поэтому еще на рассвете, пока все остальные еще спали, я выехал на Черном фургоне из дома. Хотелось провести еще хотя бы одну легкую тренировку так сказать, разогреться перед дракой. А после заскочить в медицинский кабинет дабы Валерия Александровна как следует меня размяла. «Эх, хорошо!» Я глядел на залитое желтым светом поле, отдыхая от двадцати кругов по территории академии. Здесь пока что не было никого, кроме меня и сонного охранника в будке у ворот. Что, как ни тренировки, успокаивает душу. Хотелось отойти после кровавого и напряженного вчерашнего дня. «Лена?» – удивился я, увидев знакомую фигуру, что двигалась по асфальту к главному зданию. Она ранняя пташка. Или так не хотела пропустить мою дуэль, что встала пораньше. «Привет! Не хочешь вместе позавтракать в столовой?» Спросил я, подбежав к девушке. «Пф!» — фыркнула она. «Антонов, ты в своем уме?» «Ого! А сегодня у нее не такое ужасное настроение, как в прошлый раз. Быть добру!» «На самом деле я бы и не подумал подходить к Лене, так как она ненавидит меня из-за общения с Белецкими». Но вчера к вечеру Олег сообщил мне, что поговорил с сестрой. Рассказал ей, по какой причине я сел в одну машину с Таней. И она вроде как заметно поумерила свой гнев. Впрочем, и не это является главной причиной. Опять же, дело в Олеге. Он все не хотел прощаться со своей идеей, где я отвлекаю на себя Лену, усмиряя ее, А он в то же самое время занимается Таней. Темницкий буквально умолял меня, чтобы я хотя бы шажок навстречу к его сестре сделал. Ну... Я и не стал отказываться. Если чего получится с Темницкой, так только хорошо. А если нет, то тоже не жалко. Конечно, — улыбнулся я. Поэтому и зову тебя завтракать. Я же вижу, что ты еще не ела. Да и я голодный как сволочь. Почему бы не сделать этого вместе? Лена поглядела на меня из-под лобья, о чем то размышляя. «Только если ты меня угостишь», — произнесла она и, подняв подбородок, пошла дальше. «Ну, я же джентльмен». Это всем известно. Закинув по пути кувалду в подсобку, отправился в столовую вместе с Темницкой. Я заказал для нее все, что та попросила. И набор вышел внушительный. Первое, второе, салат, десерт. Да чего же прожорлива эта Лена? Надо будет компенсацию с Олега стрясти. Ладно, шучу. Завтрак, Антонов, съешь сам. Обедом поделись с другом. Ужин отдай врагу. Деловито произнесла девушка, глядя на мое удивлённое от количества еды лицо. «Понял. Ужинать я с тобой лучше не буду». Мы сели за столик недалеко от входа, и Лена начала трапезничать. Принялся за завтрак и я, хотя мой не выглядел так разношерстно, как у Темницкой. И только вроде бы у нас пошёл разговор, как в дверном проёме я увидел её. Нет, теперь она не была голой, но выглядела всё ещё довольно вызывающе. «Ева!» «Как же ты не вовремя, но в то же время и...» «Секундочку», — произнес я, прервав слова Лены. Она злобно нахмурилась, глядя на меня. «Прости, Олег, но одеваться некуда».